27. Утро четверга. Небо затянуто тучами. Собирается дождь. На Сорл-Драйв в 7 часов утра прибыли полицейский фургон и два автомобиля и встали в нескольких ярдах от дома Мэрилин и Алана Ангусов. В Форде-Фокусе, приехавшем за ними, рядом со своими родителями сидит испуганный, посеревший Хьюго Пирс. «Ненавижу я эти эксперименты», — сказал сержант Натан Коудс с набитым чипсами ртом. Они на всех наводят жуть. Бедный пацан. Он кивнул в сторону машины пирса. Ну да, но если что-то всплывет, ничего не всплывет. Откуда ты знаешь? Что вообще с тобой такое? он смял свой пакетик от чипсов. Он не дает мне покоя, этот пацан. Он постоянно у меня в голове. Понимаешь, что я имею в виду? Целыми днями он там. И это нехорошо. Накануне ночи он то же самое сказал Эмме. Он мертв. «Ты этого не знаешь?» «Да знаю! И ты знаешь! Разве нет?» Эмма не ответила. «Прямо в моей голове!» — снова сказал он, прежде чем выйти из машины на темную улицу сразу после того, как старший инспектор остановился перед ними. «Босс? Доброе утро, Натан!» Они оба какое-то время постояли молча, глядя на дом ангусов, спрятавшийся за забором. Свет горел только наверху. «Бедолаги!» рейлер покачал головой что-то тут должно быть сказал он больше себе чем кому-то другому просто обязана что-то или кто-то слишком долго это все продолжается ночью что-нибудь приходило сэррейлер едва заметно покачал головой поднял воротник чтобы спрятаться от дождя который успел начаться и пошел по направлению к дому ему он тоже не давал покоя подумал натан Он и у него в голове тоже. Машина притормозила рядом с ними и медленно поехала мимо. Водитель откровенно пялился, но как только Натон двинулся к ней, снова набрал скорость и уехал. Натон вернулся обратно в машину к детективу Мартину. «Ты записал его номера?» Дэвид Мартин показал на свой блокнот. «Чертовы вуэристы!» Моросящий дождь размывал картину в лобовом стекле. Было еще темно. В бунгала тем временем Ширли Сапкот обожгла себе рот чаем. Роза закалывала свои волосы, которые выскальзывали у нее из рук, и никак не укладывались в прическу. Попугай Элвис молчал, покрывало было все еще накинуто на его клетку. Как посреди горячей ночи пробормотала Ширли и плеснула себе холодной воды в кружку. «Ох, хотелось бы! Ты будешь тосты?» «Нет, спасибо!» Роза зашла на кухню. Она подошла к окну и приподняла край занавески. «Темно, как в колодце. Дождь идет. В такие дни хочется просто залезть головой головы под одеяло». Шерли сняла покрывало с клетки Элвиса. «Черт возьми!» — сказал попугай, раскачиваясь на своем насесте. «Черт возьми! Черт возьми! Черт возьми!» Они пошли к Ави Лодж по лужайке, держась за руки под темным дождем. «Хуже некуда!» — сказала Роза. Шерли оступилась и угодила ногой в лужу с грязной водой, что заставило их сначала нервно похихикать, а потом разразиться таким бурным смехом, что им пришлось какое-то время простоять в дверях, чтобы отдышаться. На улице простой дочь перешел в ливень. Еще не рассвело, когда Шерли вкатила поднос в комнату Марты, и она не стала раздвигать шторы, а включила прикроватную лампу и начала готовить поднос. «Ты здесь в лучшем месте, дорогая». Там снаружи просто ужасно. А еще я наступила по щиколотку в лужу, и ты бы слышала, как ругается этот попугай. Мне постоянно приходится за него краснеть. Ты никогда в жизни таких слов не слышала. Да, точно не слышала. Нет же, правда, милая. Просыпайся. Я поняла, сказала она потом. Я сразу поняла. Не то, чтобы она выглядела по-другому. Она выглядела совершенно как всегда — Просто там была такая тишина в комнате, такая неподвижность, понимаете? Все поменялось. Я посмотрела на ее лицо, и ее лицо выглядело, как всегда, только не так. Просто не так. Благослови ее, Бог. Бог возлюбит ее незапятнанную душу. Но потом она плакала, сидя в комнате для персонала с Розой, Которая держала ее за руку, и слезы текли у нее сквозь пальцы избегали по локтям. В доме, где смерть такая частая гостья, и где иметь дело со смертью это почти часть ежедневной работы, смерть Марты Серейлер выбила из колеи всех. Тогда дождя не было, говорила Мэрилин Серейлер снова и снова. Дождя не было. Как они смогут это сделать, если все настолько по-другому? Я бы никогда не оставила Дэвида на улице под дождем. Она была права, сэр Эллер знал это. Она не хотела, чтобы эксперимент продолжался, потому что не могла этого вытерпеть, и это была нормальная реакция. Но дождь заставлял все вокруг выглядеть по-другому, заставлял тех людей, которые в то утро шли пешком, поехать на машине, а те, кто все-таки пошел торопиться и смотреть под ноги. А Дэвид Ангус не сидел бы совсем один у калитки под дождем. «Вам придется все это отменить, так ведь?» Он с трудом мог смотреть в ее изможденное лицо. Ее волосы были давно не мыты и грубо завязаны резинкой на затылке. Макияжа на ней не было. Мэролин Ангус постарела на 20 лет. «Нет», — сказала мягко, — «мы сделаем это. Все на своих местах, и дождь ослабевает. И я не уверен, что хьюга выдержит это второй раз». Хьюга Пирс стоял вместе со своими родителями у одного из полицейских фургонов. Может, он и мечтал сниматься в фильме про древнеримскую армию, но его настоящая роль в сегодняшнем эксперименте заставила его так распереживаться, что они уже сомневались, согласится ли он играть ее вообще. В конце концов, бесчисленные подбадривания прочувственные речи о том, сколько пользы он может принести, довели его до двери дома Ангусов, где он теперь стоял, прижавшись к своей матери, с исказившимся лицом. мэрлин надела тот же пиджак и тот же шерстяной свитер, которые были на ней в день исчезновения Дэвида, взяла в руки ту же сумку и тот же портфель. Но тогда она выглядела с иголочки. Старший инспектор знал это. Она была собрана, волосы были только что вымыты. Он никак не мог указать ей на это. Он открыл переднюю дверь. Они побежали. Как-то они сделали это. Как-то Мэролин нашла в себе мужество отвести мальчика, который был так невероятно похож на ее сына, к своей машине, припаркованной на въезде. Дождь все еще лил, как сумасшедший. Саймон только чертыхался, глядя с противоположной стороны улицы на то, как проезжающие мимо машины поднимают за собой фонтаны воды, а несколько соседей изо всех сил пытаются воспроизвести свои обычные действия именно так, как они делали тогда. Как-то. Его телефон зазвонил, когда машина Мерлин заезжала за угол в Сорол Драйв. Хьюго Пирс медленно шел к калитке. Он проговорил в трубку "Сарелер?" Секунду или две он не мог понять, что говорит ему его зять. Его глаза становились на маленьком белолицем мальчике со школьным портфелем и в кепке, которая теперь стоял у калитки рядом с домом напротив. Мимо проехал мужчина на велосипеде, опустив голову под дождем. Был ли он здесь тогда? Проезжал ли он мимо точно так же именно в этот момент? Саймон повернулся, чтобы посмотреть на него, пока он совсем не уехал. Голос Криса звучал странно с динамика его телефона. — Сай? — Да. — Ты меня слышишь? — Я на Сорл Драйв. У нас сейчас в самом разгаре реконструкция последних известных передвижений Дэвида Ангуса. — Боже мой. Что-то с Кэт? Нет, — тихо сказал Крис. — Не с Кэт. Саймон Сарейлер выслушал его, и когда его зять закончил, сказал «понятно», «спасибо», и разодинился. Он уставился на мобильный телефон в своей руке. Кьюго Пирс все еще ждал. Просто ждал. Промокший до нитки. Натан Коутс помахал ему из полицейской машины в нескольких ярдах от него. Старший инспектор снова посмотрел на свой телефон, а затем набрал номер сержанта. «Ладно, остановимся на этом», — сказал он Натану спокойно. «Скажи родителям пойти к мальчику и отведи миссис Ангус обратно домой». Дочь сбегал по его волосам в глаза, и его куртка совсем промокла. Натан Коудс побежал к нему через всю улицу, подскользнулся на мокрых листьях и чуть не упал. Он что-то кричал, что-то про то, как все прошло, что они смогли заметить, но как только он подошел ближе к сэр Эйлеру, поток его слов прервался. «Босс?» Сареллер уставился на него. «Все нормально?» «Да». Он снова посмотрел на свой мобильный, как будто он сейчас позвонит, и он услышит, как Крис сообщает ему, что произошла ошибка. «Моя сестра умерла».